Глава 16, событие 42 Кини Лопата всех денег не загребешь, за двумя шарами погонишься. Соревнования с женщиной преследуют единственную цель галантно уступить ей победу. То ли лузы узкие, то ли шары большие. С Иваном Ивановичем Остерманом удалось переговорить только после ужина. Она отправилась играть в бильярд с лейп своим и арапом, и Брехт оторвал от болельщиков обоих эстерманов и увлек их к себе в кабинет. Иван Яковлевич, когда получил воспоминания Берона, то нескольким вещам был просто поражен. Оказалось, что Анхен настоящий фанат бильярда. Игра эта вошла в ее жизнь еще в детстве. Петр, который первый... Боролся с картами поначалу и, так сказать, взамен привез из европейского вояжа эту игру. В Измайлова стол стоял, и Иван Остерман часто играл на нем, в том числе и с Анной. Остальные сестры фанатками не стали, а вот Анна пристрастилась. Сейчас государыня пошла играть с арапом, который с прочими шутами достался ей по наследству от прежних правителей. Ни одного Ганнибала завезли в Россию, были и другие. Звали араба Петр Сундуков. Лет ему было немало, тридцатник где-то, не пажеского роста и возраста. Петруша был крестником самого Петра Первого. Почему Сундуков? Хрен его знает. Но личность была неординарная. Араб говорил на шести языках и, насколько мог судить Брехт, на всех почти без акцента. Был он сбежавшим рабом из Америки, который на корабле, в трюме, может в сундуке, Добрался до Санкт-Петербурга. Петр взял его к себе и научил играть на бильярде. Еще Сундуков умел делать дудочки, вроде как флейты, и отлично на них играл. Заслушаться можно. Брехт про любовь Анны к этому «пусть будет спорту», а что, шахматы тоже спорт, раньше не слышал. Зато как-то переключая каналы, наткнулся на пропаганду бильярда и там успел услышать интересную информацию. Сейчас Год или годы правильные уже выветрились из памяти, а сам факт и фамилии застряли в голове. В истории было трое русских генералов – Остроман Толстой, Бибиков и Скобелев, слывших в свое время первыми киями России. Все трое потеряли по руке в различных боевых сражениях, но, несмотря на это, в искусстве катать шары им не было равных в салонах Петербурга. Всех своих соперников заставляли под стол ползать. У Анны тоже получалось. Проведи сейчас чемпионат по русскому бильярду, и в призерах Анхен точно окажется. Она этому занятию посвящала практически все вечера. Кстати, у Анны Иоанновны распорядок дня был на голову лучше, чем у остальных императриц. Даже сравнивать нельзя с тем же распорядком Екатерины Первой. От Петра, что ли, заразились с его ассамблеями, но ложилась спать Екатерина в 5, а то и 6 утра. Просыпалась в пять вечера и начинала пировать всю ночь напролет. Выживи, умудрись при таком графике. Елизавета будет немногим лучше. Тоже сплошные ночные балы маскарады и те же переедания. Анна поесть тоже любила, и Берон начал потихоньку с этим бороться. А вот во всем остальном можно сказать, что Анна вела здоровый образ жизни. Она просыпалась в 8 утра и час примерно посвящала умываниям и одеваниям. Сейчас еще и игрой с Карлом, их с Бероном сыном. Потом она завтракала, в метаве кофе пила с пироженками, тут в Москве пока пила чай. После завтрака она занималась делами. Она принимала просителей и всяких сенаторов и слушала, даже вопросы задавала, но сама решений не принимала, оставляя все, На волю Берона или Остермана. Далее государыня шла гулять, и неизменно с преображенцами, что за ней ружья волокли. Постреляет в вороны галок и снова до обеда принимала чиновников. После обед, как на Руси и положено, сон двухчасовой. И опять прогулка, если погода позволяла, или стрельба из окон. Если же не в кого, то дурачилась со своими шутами. Вчера она пообещала Брехту от них избавиться, не просто, наверное, дастся это Иоановне. А после ужина Анна до самого вечера играла в бильярд с Арапом Петровским или двумя лейпмедиками. Дальше сама укладывала спать Карлушу и отходила тоже на покой, при этом обязательно старушка-говорушка ей сказку рассказывала про какого-нибудь очередного Бову Королевича или Ивана Дурака. Нормальный здоровый распорядок дня. Остается приучить Анхен к более длительным прогулкам и как-то отучить от обильных обедов и любви к сладостям. Глядишь, и побольше проживет Анна Иоанновна, и Брехт при ней успеет Россию на дыбы поднять. Йохан Кристоф Дитрих Остерман, он же Иван Иванович Остерман, при дворе сейчас был никем. Его сюзерена и покровителя, герцога Мекленбургского Карла Леопольда, император Священной Римской империи отстранил от власти и поставил другого. А бывший министр-резидент стал просто братом Андрея Ивановича. Ни в какие политики Иван Иванович не лез, хоть при дворе бывший воспитанницы и крутился. Брехт хотел его отправить в вояж по северу Европы, по немецким всяким герцогствам и курфюршествам. И именно для этого вызвал. Нужно было заниматься сельским хозяйством, поднимать урожайность культур, вводить картофель на Руси и подсолнечник, а для всего этого необходим богатый семенной фонд. Иван Яковлевич этим полезным делом и хотел озадачить Остромана Старшего. Титул есть, знание немецкого языка есть, дать немного денег и отправить. А утром, когда про в разговор зашел, то вспомнилась Брехту одна хрень. Берон ее тоже знал. Меньшиков приезжал в Курляндию и хотел стать герцогом Курляндии и Семигалии, но там не срослось, карта не так легла. И слава богу, наверное, но об его желании узнал император Священной Римской империи немецкой нации Карл VI этого имени и в знак уважения к новому союзнику подарил ему город с герцогством и возвел в герцогское достоинство. После этого Александр Данилович стал не только светлейшим князем, но и их высочеством. Итак, Карл VI пожаловал герцогство Козель в Силезии Меньшикову. Меньшиков недавно умер в Березове, вроде оспы, А чье сейчас герцогство в Нижней Силезии? Это где-то на границе Речи Посполитой и Австрии. В будущем. Хм, наверное, это Чехия? У Меньшикова есть сын. Верховники с Петром II все титулы у сподвижника Петра отняли и у сына тоже. Но отнять то, что не давали, нельзя. Так что по любому закону сын Меньшикова Александр сейчас герцог Козельский. Не хотелось бы эту земельку, как в реальной истории, упустить. За детьми Меньшикова завтра отправится к опральству преображенцев на конях с указом государыни привести Александру и Александра живыми и здоровыми, даже ценой собственных жизней. Не близко тот березов. Уже зимой должно быть вернуться преображенцы. Однако никто не мешает сейчас отправить в козел этот, вот, например, барона Остермана Ивана Ивановича, как нового управляющего герцогством. Пусть там порядок наведет. А чтобы ни у кого не возникло желания оспаривать его власть и власть законного наследника Александра Александровича, Со старшим Остерманом можно отправить пятую роту Липгвардии гвардии Преображенского полка. Ту самую, бородатую. И гвардейцев рядом с Анной Иоанновной поменьше, и чехом или полякам, кто там в этом козеле проживает, напоминание, что они теперь русские. А еще с Остерманом отправить человечка из бывшей тайной канцелярии, который и наведет там порядок. Воров и прочих преступных элементов повыведет наладит нормальный сбор налогов и поможет местным развить в герцогстве промышленности сельское хозяйство, пустив эти налоги в виде кредитов. Пусть инициативные козельцы множат наследство Александра Даниловича. «Иван Иванович, а вы знаете, что такое банк?» – говорили до самой ночи. «Не тот человек у Астарман, А где тут другие?» Тем не менее, инструктаж Брехт провел новому управляющему герцогством очень подробный – и пообещал за неделю, что эту экспедицию будут снаряжать, и это еще все, что вспомнит, написать на бумаге. Памятку на память. Иван Иванович, только про семена не забывайте. Первым делом наймите на рынке мелкого купчишку, и пусть он все, какие может, семена добудет и организует перевозку себя. Лето же будет! Скинул голову Андрей Иванович, очень внимательно слушавший инструкции, иногда порываясь чего-то спросить, но Брехт его каждый раз рукой останавливал. И вот все же не выдержал. Ну, во-первых, семена можно и год хранить, а кроме того, для таких овощей, как картофель и топинамбур, если найдете, то можно и в оранжерее посадить. Их в Измайлова четыре. Часть стекол побита, но из четырех, я посмотрел, можно две с половиной собрать. Да к тому времени найдем стекла и для оставшихся. А во-вторых, вы ведь не волшебник. Скорее уже осень будет. Кстати, осенью отправьте людей по самым разным ближайшим городам. И то же самое закупите там. И купцу этому тоже задание дайте поездить по немецким и чешским рынкам. И там тоже все перечисленное купить. Я вам еще попытаюсь нарисовать всякие экзотические культуры из Америки. Отдайте нанятому купцу, и пусть он поспрошает на рынках. Иван Яковлевич, а если имперцы войска подтянут? Когда уже стали собираться братики, младший самый плохой вопрос задал. Охрен его знает. Вот Карл этот сделал меньше как герцогом, а завтра-послезавтра сделает Берона графом. Значит ли это, что земелька от австрияков перейдет к России? Нет, скорее всего. Меньшиков же герцог священной римской империи немецкой нации, а не России. И Берон будет графом священной этой империи. Выходит, земелька чужая. Ладно, пусть чужая. А можно ли ростыгерцог небольшой вооруженный отряд держать для наведения порядка? Почему нет? Войны не начинайте. Вы же дипломат. Попытайтесь миром разойтись. Им очень нужен союз с нами, и они на конфронтацию, уж тем более на войну с нами, не решатся. В крайнем случае пригрозите разорвать договор и заключить договор с османами о совместной войнушке с Карлушей. Помягче, конечно, но твердо. У них там все плохо с наследниками. Можем ведь и вмешаться. А? Иван Иванович, Андрей Иванович, до свидания. Время ночь. Еще до отъезда встретимся и обязательно поговорим.